Эдуард Мане. Годы жизни 1832-1883. Олимпия. 1863, Музей Орсе, Париж. Эдуард Мане один из самых известных французских художников XIX века, считается родоначальником импрессионизма. Родился в Париже в семье высокопоставленного чиновника Министерства юстиции. В 1848 году нанимается юнгой на торговое судно и совершает плавание в Бразилию. По возвращении во Францию начинает учиться живописи в мастерской тома Кутюра. С 1856 года работает самостоятельно. В 1862 году получает наследство после смерти отца и обретает финансовую независимость. Основные работы: Завтрак на траве, 1862, 1863, Олимпия, 1863, Бар Фолибержер, 1882. Одним из самых громких скандалов в истории европейского искусства считается скандал, случившийся в 1865 году в Париже, когда в салоне впервые была выставлена Олимпия Эдуарда Мане. История создания Олимпии неизвестна. Предполагается, что художник работал над картиной одновременно с завтраком на траве. Источником его вдохновения могла быть Венера Урбинская Тициана, которую он копировал во время своего пребывания в Италии в 1850-х годах, а также Рождение Венеры Александра Кабанеля. Быть может, работая над Олимпией, Мане обращался к поэзии Шарля Бодлера. Моделью для образа главной героини стала знаменитая натурщица Викторина Миран, которую Мане приглашал довольно часто. Главная героиня полотна, обнажённая молодая женщина, полу лежит на постели, опираясь на высокие белые подушки. Её левая рука покоится на бедре, прикрывая Лона — центр всей композиции. Олимпия смотрит прямо на зрителя. Её взгляд кажется откровенным и вызывающим. На модели лишь несколько модных украшений: крупная розовая орхидея в тёмно-рыжих волосах, чёрная бархотка с крупной жемчужиной на шее, жемчужные серьги и широкий золотой браслет с подвеской. Её ноги украшают розовые домашние туфли-пантолеты без задников. На белые простыни наброшено кремовое покрывало с изысканным цветочным узором. Обивка кровати тёмно-красная. На картине присутствует и второй персонаж темнокожая служанка в ярком розовом платье, которая держит в руках роскошный букет, очевидно присланный одним из поклонников героини. В изножье кровати, справа, изображён чёрный кот, выгнувший спину важная композиционная и смысловая точка картины. Его шерсть, как и лицо служанки, почти сливается с фоном. Мане, который во время работы над Олимпией увлекался японским искусством, практически отказался от использования пространственной глубины и сделал композицию резко контрастной и плоскостной. Вертикальная золотистая полоса, декорирующая стену, делит картину почти точно пополам, что акцентирует внимание слева на голове модели, а справа На фигуре служанки. Первых зрителей возмутила откровенность и вызов главной героини, наготу которой художник не стал оправдывать вписывая в античный или восточный сюжет. Перед публикой предстала уверенная в себе современная женщина, на что указывали её модные украшения, которая совершенно не стыдилась своего статуса дамы полусвета, а наоборот откровенно его демонстрировала, фактически предлагая себя зрителю. Даже название картины, навеянное поэмой Закари Астрюка Дочь островов, отсылало к имени Олимпия, которое в Париже XIX века было нарицательным и означало куртизанку. Предметы, которыми окружена Олимпия, намекают на эротические приключения: жемчужины, символ богини Венеры, чёрный кот, Традиционно сопровождает ведьму и обозначает любовные излишества: орхидея, афродизиак. При работе над Олимпией Мане стремился к поэтическому преображению реальности и поэтому построил своё полотно на контрастах: жемчужно-белое тело Олимпии, чёрная кожа негритянки. Сочетая широту и обобщённость манеры с нежностью нюансов и богатством рефлексов, Во время первого показа Олимпия вызвала град насмешек обывателей и весьма неодобрительные отзывы критиков. Организаторы выставки поставили у картины двух вооружённых охранников, которым приходилось доставать оружие и отпугивать глумящуюся толпу. У картины нашлись и поклонники, готовые выкупить полотно. Однако Олимпия была продана уже после смерти Мане, Его вдовой На деньги, собранные по подписке, организованной Клодом Моне в 1889-1890 годах, первоначально было решено поместить её в Люксембургском дворце, где она и оставалась до 1907 года, когда по личному распоряжению премьер-министра Франции Жоржа Клемансо её перевезли в Лувр. в настоящее время Олимпия находится в музее Орсе.